Глава 62. Лицом к лицу. Сильный выбирает жизнь, слабый — месть. Кирилл оказался прав. В охране не было предателей. Слабое звено нашлось в IT-отделе. Наш крот окопался еще в прошлом году. Обычный сисадмин, исполнительный, неприметный, без амбиций и нарушения трудовой дисциплины. Идеальный шпион. Такого сложно было заподозрить. Если бы не бдительная бухгалтерия, он бы так и остался в компании. Но главбуху именно сейчас приспичило провести инвентаризацию. При этом начали не со складов, а с офиса. «Варвара Николаевна позвонила мне буквально через пять минут после того, как вы поехали домой», — поясняет Злотников. «Первым делом попросила ключи от кабинета айтишников, а еще через полчаса сказала, чтобы я зашел лично». «Не для инвентаризации. Вы же знаете Николаевну». — хмыкает Кирилл. — Она специально ждала, чтобы все убрались, и никто не мешал ее девочкам работать. — И эти самые девочки что-то нарыли? — догадываюсь я. — Так точно. Неучтённое оборудование. Для прослушки. Я глазам не поверил, увидев это барахло. Графики дежурств уже проверили. Именно этот сисадмин дежурил тут, когда из офиса звонили на телефон Рогова. «Первым делом, Марк Юрьевич», — кивает Злотников. И графики, и личное дело, и банковские счета со всеми переводами. Напряг всех. И кого можно, и кого нельзя. Никаких ошибок. Значит, у нас есть крот. Тру ладонью лицо. Вовремя. Новость тянет на чудо. Раньше я не верил в такие штуки. Не было в прошлой жизни никаких счастливых случайностей. Все сам. Кровью и потом. Теперь, после встречи с Лизой, даже не удивляюсь. Чижов Андрей Николаевич, не судим, не привлекался. Месяц назад купил новую машину, а на прошлой неделе досрочно погасил основной долг. Кирилл смотрит на часы. Через две минуты парни привезут его на склад. Может, лучше сразу сюда? Меньше всего я хочу пачкаться какую-то офисную крысу. Только со временем полная задница. Мы хотели в офис, ближе и быстрее, но потом решили не рисковать. Мало ли кого еще он втянул в свою аферу. «Паранойя — это хорошо. Сажусь на место. Хоть и поздно». Ничего не ответив, Злотников, понимающий, вздыхает и уже косится в сторону двери. «Передай парням, чтобы разговаривали аккуратно. Если Чижов не знает, где держат девушку, можно будет попробовать слить с его помощью Дезу. Сомневаюсь, что этот хм, боец невидимого фронта вообще станет упираться. И все равно». Как и предполагал мой «Начбес», Чижов раскололся сразу после приезда в гараж. Еще до первого вопроса он сам сдал своего заказчика, посредников и все условия их сделки. Благодаря этим показаниям к утру у нас с десяток новых фамилий свежий план. Такой же рискованный, как и предыдущий, но уже без признаков суицида. Первое, что мне нужно — гарантии безопасности для Лизы и сына. Начинаю я летучку. Она последняя перед операцией. Дальше у каждого будет своя задача. Временами без связи и возможности согласовать действия. «Я их вывезу. Новые документы, фамилия, история. Все будет в лучшем виде, как обещал», — отвечает по видеосвязи Хованский. Лизе понадобится новый диплом. «Хоть гинеколога, хоть проктолога». Криво ухмыляется этот предатель. «Ты первый на прием. Мы так и не успели обсудить вчерашнее откровение Клима. Не нужно быть гением, чтобы понять, откуда моя ведьмочка узнала подробности аварии, И кто так ювелирно смог выбить дверь в спальню? По стечению обстоятельств после покушения рядом со мной находился лишь этот белобрысый трепач. Именно он 9 лет назад увез меня из клиники, занимался поиском нормальных врачей и смог добыть список девушек, которые недавно зарегистрировались в одном далеком северном городке. Помощник, который вчера открыл Лизе все мои тайны. «Боюсь, ради меня она потребует диплом нейрохирурга», Улыбка стекает с породистого лица Хованского. От проктолога тоже не откажется. Согласно киваю я и, свернув видеосвязь, сразу же переключаюсь на следующий вопрос. На этот раз Злотникову. Какие у нас новости по складам и фабрике? Полчаса назад мой человек прислал последние записи. Съемка над фабрикой показала, что та работает в обычном режиме. Каждый день разгрузка-погрузка, охрана стандартная. Никакой подозрительной активности или визитов начальства. Даже оборудование не вывозят. Смотрю на календарь. До банковского иска осталось всего ничего. Любой на месте Рогова прятал бы имущество и распродавал остатки товаров. Нет, Рогов, похоже, уверен, что вытянет из вас акции и закроет все долги. Не будем пока разубеждать. Я возвращаюсь к планам помещений. Что по оставшимся объектам? Один склад чист. Ночью нам удалось незаметно проникнуть на территорию и проверить каждый метр. Злотников показывает на чертеж и тут же убирает его со стола. Со вторым складом пока непонятно. Он закрыт, никто не въезжал, не выезжал. Но охрана такая, что тихо не подберешься. Третий. Я кашусь на план здания, где назначена встреча с Роговым. Там, как в мышеловке, Все красиво и пусто. Кирилл ручкой быстро чертит линии рядом со зданием и в нескольких местах ставит крестики. Часть моих парней уже на позиции. Мы контролируем все выезды, а в случае необходимости сможем и перекрыть. Он снова рисует. Здесь и здесь. Фуры припаркованы на соседних улицах. Водители ждут отмашки. Хорошо. Отодвигаю этот план. Если все получится как нужно, он нам даже не понадобится. Гаражи проверили? Частично. Первый бокс? Кирилл указывает на левый. Забит запчастями и коробками с документацией. Во втором машина на подъемнике. Кроме слесаря, внутри ни одной живой души. А в третьем? С ним то же самое, что и со вторым складом. Отдельное здание с забором и охраной. Мы пробовали полетать сверху. К сожалению, без армейской оптики там делать нечего. Значит, склад и гараж. Я оставляю перед собой два листа с планами. В каком-то из этих помещений может находиться подруга Лизы. «Еще офис?» Мне хотя произносит Кирилл. «Вчера ты был уверен, что там чисто. Мы проверили контакты чужого. Половина людей сейчас в отпуске, другая половина в командировках». «И все из офиса?» «Слишком много для совпадения». «Львиная доля».